«Храма Престейна!» — крикнул он. Глава четвертая Звездный зал храма Престейна был обит металлическими панелями и украшен высокими зеркалами. В нем находились золотой орган и робот-органист, библиотека с библиотекаршей-андроидом на шаткой лесенке — Письменный стол с секретаршей-андроидом за механическим пишущим устройством и американский бар с роботом-барменом. Престейн предпочитал слуг людей, но андроиды и роботы лучше хранили тайну. «Садитесь, капитан Йовел», — вежливо предложил он. «Мистер Шеффилд, представляющий сейчас мои интересы, молодой человек и его помощник». «Банни — моя походная библиотека», — засмеялся Шеффилд. Престейн дотронулся до кнопки. В звездном зале пробудилась механическая жизнь. Органист играл, библиотекарша разбирала книги, секретарша печатала, бармен изящно работал шейкером. Это было эффектное зрелище, и его действие, тщательно рассчитанное психологами, давало Престейну преимущество над посетителями. «Вы говорили о человеке по имени Фойл», — подсказал Престейн. Капитан Янг Йовил из Центральной Разведки Вооруженных Сил Внутренних Планет состоял членом наводящего ужас общества бумажных человечков, был адептом дзенцинских хамелеонов, мастером суеверий и свободно владел секретной речью. Сейчас капитан колебался, прекрасно осознавая действующее против него психологическое давление. Он изучил бесстрастное аскетичное лицо Престейна, упрямое агрессивное выражение Шеффилда, прилежную маску молодого человека по имени Банни, кроличьи черты которого выдавали восточное происхождение, Янг Йовилу было необходимо восстановить контроль над положением или хотя бы ответить на удар ударом. Он начал обходной маневр. «Не связаны ли мы случайно родственными узами в пределах 15 колен?» спросил он Банни на мандаринском диалекте. «Я принадлежу к дому ученого Мэнг Дзе, прозванного варварами Менцием». «Это тогда мы кровные враги», — запинаясь, ответил Банни. «Мой великий предок, правитель Шантунга, был свергнут в 342 году до нашей эры земляной свиньей Мэнгдзе». «С любовью и благословением я брею ваши кривые брови», — сказал Йонг Йовел. «Со смиренным почтением я подпаляю ваши обломанные зубы», — смеясь, ответил Банни. «Господа, господа», — запротестовал Престейн. «Мы возобновляем трехтысячелетнюю вражду», — объяснил Янг Йовелл Престейну раздраженному непонятным разговором и смехом. Капитан попробовал нанести прямой удар. «Когда вы закончите с фойлом?» «С каким фойлом?» — вмешался Шеффилд. «А какой у вас фойл?» «С кланом Престейн связаны 13 человек, носящих это имя». «Любопытное число. Вам известно, что я мастер суеверий». «Когда-нибудь я открою вам тайну зеркала и слуха. Я имею в виду фойла, связанного с утренним покушением на мистера Престейна». «На Престейна!» — поправил Престейн. «Я не мистер, я Престейн из Престейнов». «На жизнь Престейна совершено три покушения», — отчеканил Шеффилд. «Вам следует быть более точным». Капитан попробовал другой ход. «Хотел бы я, чтобы наш мистер Престо был более точным». «Ваш мистер Престо!» — воскликнул Престейн. «Разве вы не знаете, что один из пятисот ваших Престо — наш агент?» «Странно. Мы были уверены, что вам все известно и приняли соответствующие меры». Престейн был потрясен. Янг Йовил положил ногу на ногу и доверительно произнес. Разведка часто страдает от чрезмерных ухищрений и предосторожностей». «Это провокация!» — не выдержал Престейн. Никто из наших престо не мог знать о Гулливере в Фойле. "Спасибо", улыбнулся Янг Йовил. "Вот этот фойл мне и нужен. Когда мы сможем его забрать?" Шеффилд бросил злой взгляд на престоина и повернулся к Янг Йовилу. "Кто это мы?" поинтересовался он. Центральная разведка — Это гражданское дело, касающееся частных лиц, и пока и поскольку оно не связано с военным сырьем, кадровым персоналом, тактикой или стратегией, оно не входит в сферу вашей компетенции. — Согласно 191-й поправке, — пробормотал Банни. Намат вез стратегическое сырье. — Намат перевозил в банк Марса платиновые слитки, — рявкнул Престейн. — Если деньги... — Разговор веду я, — оборвал Шеффилд и резко повернулся к Янгьовилу. «Назовите стратегическое сырье!» Прямой вызов ошеломил Янк Йовила. Свистопляска вокруг намада возникла из-за наличия на борту 20 фунтов пире, мирового запаса вещества, невосполнимого после гибели его создателя. Оба это знали, но Йовил предполагал, что адвокат предпочтет не упоминать пире. Он решил ответить на примату приматой. «Хорошо, джентльмены, я назову. Намад нес 20 фунтов пире». Престейн вскинулся. Шеффилд яростным взглядом осадил его. «Что такое пире?» «По нашим данным...» «Полученным от мистера Престо?» «О, это ерунда!» Засмеялся Янг Йовил и тут же перехватил инициативу. «По данным разведки, пире был разработан для Престейна, а изобретатель его исчез. Пирофор. Это все, что мы знаем точно. Но до нас доходят странные слухи, невероятные доклады от надежных агентов». Если хотя бы часть наших догадок верна, Пире может решить исход войны. Чепуха! Никакой военный материал не может иметь решающего значения. Нет. А антигравы 2022 года? А универсальный экран 2194? -го. Любой стратегический материал имеет решающее значение, особенно если враг доберется до него первым. Сейчас такого шанса не существует. Благодарю вас за признание важности Пире. «Я ничего не признаю, я все отрицаю». «Центральная разведка готова предложить вам обмен. Человека за человека. Изобретателя Пере за гулли Фойла». «Он у вас!» – потребовал Шеффилд. «В таком случае зачем вам Фойл?» «У нас труп!» – вспыхнул Ян Гьёвил. Полгода вооруженные силы внешних спутников держали изобретателя на Ласселе и выбивали информацию – Мы устроили рейд, который закончился почти поголовной смертью его участников, спасли труп и до сих пор не знаем, сколько они из него вытянули. Престейн резко выпрямился. «Черт подери!» — бушевал Янг Йовил. «Неужели вы не видите всей остроты положения, Шеффилд? Мы все ходим по проволоке. Какого дьявола вы поддерживаете Престейна в этом грязном деле? Вы — лидер либеральной партии, сверхпатриот!» «Главный политический враг Престейна. Продайте его, глупец, пока он не продал всех нас!» «Капитан Йовил ядовито вставил Престейн. «Я не могу одобрить ваши выражения». «Нам отчаянно нужен пире», — продолжал Ян Йовил. «Мы исследуем эти двадцать фунтов, научимся его синтезировать, применять в военных действиях, пока нас не опередили ВС. Но Престейн отказывается помогать. Почему?» потому что находится в оппозиции к правящей партии. Он не хочет никаких побед для либералов. Ради своей политики он предпочел бы наше поражение, потому что богачи вроде Престейна никогда не проигрывают. Придите в себя, Шеффилд! Вас нанял предатель! Подумайте, что вы собираетесь сделать!» В этот момент раздался стук, и в звездный зал вошел Саул Дагенхем. Было время, когда Дагенхем, чародей от науки, сверкал среди физиков звездой первой величины — колоссальной памятью, изумительной интуицией и мозгом, изощренней вычислительной машины шестого поколения. Однако произошла катастрофа. Ядерный взрыв не убил его, но сделал радиоактивным, горячим, ходячей чумой. Правительство внутренних планет ежегодно выплачивало ему 25 тысяч кредиток для обеспечения защитных мер. Даггенхэм не мог общаться с человеком более пяти минут, не мог занимать никакое помещение, включая собственное, более тридцати минут в сутки. Изолированный от жизни и любви, он бросил свои исследования и создал колосс «Курьеры Инг». Когда бледный труп со свинцовой кожей появился в звездном зале, Янг Йовил понял неминуемость поражения. Он не мог соперничать одновременно с тремя такими людьми. Он встал. «Переговоры окончены. Я беру ордер на арест Фойла». «Капитан Йовил уходит», — обратился Престейн к офицеру джант-стражи, приведшему Даггенхэма. «Проводите его через лабиринт. Янг Йовилл поклонился, а когда офицер двинулся вперед, посмотрел прямо на Престейна, иронично улыбнулся и исчез со слабым хлопком. «Престейн!» — воскликнул Банни. «Он джантировал! Координаты этой комнаты не тайна для него, он...» «Очевидно», — ледяным тоном отрезал Престейн. «Офицер, сообщите начальнику стражи. Звездный зал немедленно перенести в другое место. Теперь, мистер Даггенхэм...» «Подождите», — сказал Даггенхэм. «Надо заняться ордером». И без извинения или объяснения он также исчез. Престейн поднял бровь. «Еще один», — пробормотал он. Но у этого, по крайней мере, хватило, так-то, хранить свою информацию до конца. Вновь появился Дагенхем. Не имеет смысла тратить время на лабиринт, сказал он. Я принял меры. Йовила задержит. Два часа гарантированно, три часа вероятно, четыре, возможно. Как? поразился Банни. Дагенхем холодно улыбнулся. Мне пора. «Что с фойлом?» — спросил Престейн. «Пока ничего». На лице Дагенхэма снова появилась страшная улыбка. «Он действительно уникален. Я перепробовал все обычные методы и наркотики. Ничего. Снаружи всего лишь заурядный космонавт, если забыть татуировку. Но внутри он из стали. Что-то завладело всеми его помыслами, всем существом и не отпускает». «Что же?» — спросил Шеффилд. «Я надеюсь узнать». «Как?» «Не спрашивайте, станете соучастником. Корабль на готове?» Престейн кивнул. «Ждите. Фойл долго не выдержит». «Где вы его держите?» Даггенхем покачал головой. «Это помещение ненадежно. Даггенхэм джантировал Цинциннати, Нью-Орлеан, Монтерей, Мехико и появился в психиатрическом крыле гигантского госпиталя объединенных земных университетов. Крыло, едва ли подходящее название для целого города в маленькой стране госпиталя. Дагенхэм появился на 43-м этаже терапевтического отделения, где в изолированном баке плавал без сознания Гуливер Фойл. Рядом стоял солидный бородатый мужчина в халате. Привет, Фриц! «Привет, Саул!» «Хороша картинка. Главврач обхаживает для меня пациента». «Мы у тебя в долгу, Саул!» «Хватит об этом, Фриц. Я не облучу тебе госпиталь». «Здесь свинцовые стены». «Готов к работе?» «Хотел бы я знать, зачем ты охотишься». «За информацией». «И собираешься для этого превратить терапевтическое отделение в камеру пыток?» Почему не использовать обычные наркотики? Все испробовано. Бесполезно. Он необычный человек. Это запрещено, ты же знаешь. Передумал? За четверть миллиона я могу продублировать твое оборудование. Нет, Саул. Мы всегда будем у тебя в долгу. Тогда начнем с театра кошмаров. Театр кошмаров появился на свет в результате ранних попыток лечения шизофрении методом шока с целью заставить больного вернуться к реальности, превратив его воображаемый мир в пытку. Однако связанные с ним эмоциональные перегрузки пациента были признаны слишком жестокими. Проекторы очистили от пыли и подготовили к работе. Фойла выбрали из бака, сделали ему стимулирующие уколы, и оставили на полу. Бак удалили, свет выключили. Каждый ребенок считает, будто его воображаемый мир уникален. Психиатрам же известно, радости и ужасы личных фантазий – общее наследство всего человечества. Терапевтическое отделение объединенного госпиталя записало эмоции на тысячи километров пленки и создало всеобъемлющий сплав ужаса в театре кошмаров. Фойл очнулся в холодном поту, так и не поняв, что вышел из забытья. Его сжимали в клещах, кидали в пропасть, жарили на костре – С него содрали кожу, кислотой выжигали внутренности. Он завыл. Он побежал. Вязкое болото обхватило его ноги и какофонию скрежета визга Стонов, угроз, терзавшую его слух, перекрывал настойчивый голос. Где намат? Где намат? Где намат? Где намад? Ворга! хрипел Фойл. Ворга! Его защищало собственное сумасшествие. Его собственный кошмар создал иммунитет «Где намад? Где ты оставил намад? Что случилось с намадом? Где намад?» «Ворга!» — кричал Фойл «Ворга! Ворга! Ворга!», Ворга В контрольном помещении Дагенхэм выругался Главврач, управляющий проекторами, взглянул на часы «Минуты сорок пять, Саул, он может больше не выдержать» «Его надо расколоть» «Выжми все!» Фойла хоронили заживо, медленно, неумолимо, безжалостно. Его засасывала глубина. Вонючая слизь обволакивала со всех сторон, отрезая от света и воздуха. Он мучительно долго задыхался, а вдали гремел голос. «Где намад? Где ты оставил намад? Ты можешь спастись, если найдешь намад! Где намад?» Но Фойл был на борту намада в своем гробу, без света и воздуха. Он свернулся в зародышевый комок и приготовился спать. Он был доволен. Он выживет. Он найдет воргу. Толстокожая скотина, выругался Дагенхем. Кто-нибудь раньше выдерживал театр кошмаров, Фриц? Нет, ты прав. Это поразительный человек, Саул. Мы должны из него вытянуть. Ну хорошо, к черту с этой штукой. Попробуем Мегалан. Актеры готовы? Все готово. Начинаем. Мания величия может развиваться в шести направлениях. Мегалан являлся драматической попыткой диагностики конкретного лечения мегаломании. Фойл проснулся в громадной постели. Он находился в роскошной спальне, сплошь в парче и бархате. Фойл удивленно огляделся. Мягкий солнечный свет падал через решетчатые окна. В дальнем углу застыл лакей, поправляя сложенную одежду. «Эй!» — промычал Фойл. Лакей повернулся. «Доброе утро, мистер Формайл!» «Что?» «Прекрасное утро, сэр. Я приготовил вам бежевую саржу и легкие кожаные туфли». «В чем дело, эй, ты?» «Я?» — лакей удивленно посмотрел на Фойла. «Вы чем-то недовольны, мистер Формайл?» «Как ты меня зовешь?» «По имени, сэр». «Мое имя Формайл». Фойл приподнялся на локтях. «Нет, мое имя Фойл. Гулли Фойл. Так звать меня». Лакей прикусил губу. «Простите, сэр». Он вышел, и через минуту в комнату вбежала прелестная девушка в белом. Она села на край постели, взяла Фойла за руку и заглянула в глаза. Ее лицо выражало страдание. «Милый, милый, милый!» – прошептала она. «Пожалуйста, не надо начинать все сначала. Доктор клянется, что ты пошел на поправку». «Что начинать?» «Всю эту чепуху про Гулливера Фойла, будто бы ты простой». «Я Гулли Фойл. Мое имя Гулли Фойл». «Любимый, нет, это болезнь». «Ты через чур много работал». «Гулли Фойл всю жизнь я». «Да, знаю, дорогой, тебе так кажется. На самом деле ты Джеффри Формайл, ты...» Ах, «К чему я это рассказываю?» «Одевайся, любовь моя, тебя ждут внизу». Фойл позволил Лакею одеть себя и, как в тумане, спустился по лестнице. Прелестная девушка, очевидно обожавшая его, повсюду была с ним. Они пересекли колоссальную студию, заставленную мольбертами и незаконченными картинами. Миновали зал со шкафами, столами, посыльными и секретаршами и вошли в громадную лабораторию с высокими потолками, загроможденную стеклом и хромом. Колыхалось и шипело пламя горелок, бурлили и пенились разноцветные жидкости, пахло странными химикалиями. По всему чувствовалось, что здесь проводятся необычные эксперименты. «Что все это?» — спросил Фойл. Девушка усадила его в плюшевое кресло у необъятного стола, заваленного бумагами. На некоторых из них красовалась оставленная небрежным взмахом пера внушительная подпись «Джеффри Формайл». «Да вы свихнулись все!» — забормотал Фойл. Девушка остановила его. «Вот доктор Реган, он объяснит». Импозантный джентльмен со спокойными, уверенными манерами подошел к Фойлу, пощупал пульс, осмотрел глаза и удовлетворенно хмыкнул. «Прекрасно!» — сказал он. «Превосходно! Вы близки к полному выздоровлению, мистер Формайл. Можете уделить мне одну минуту?» Фойл кивнул. «Вы ничего не помните. Случается, перетрудились, к чему скрывать, чрезмерно увлеклись спиртным и не выдержали нагрузок». Вы утратили связь с реальностью. — Я... — Вы убедили себя в собственном ничтожестве. Инфантильная попытка уйти от ответственности. Вбили себе в голову, будто вы простой космонавт по имени Фойл. Гулливер Фойл, верно? Со странным номером. — Гулли Фойл. А.С. 128-127-006. Но это я. Про... — Это не вы. Вот вы. Доктор Реган махнул рукой в сторону необычных помещений, видневшихся через прозрачную перегородку. «Обрести настоящую память, всю эту великолепную реальность, можно лишь избавившись от фальшивой». Доктор Реган подался вперед, гипнотически сверкнув стеклами очков. «Восстановите детально вашу старую память, и я уничтожу ее без следа. Где, по-вашему, вы оставили воображаемый корабль Намад? Как вам удалось спастись?» «Где ваш воображаемый намад?» Фойл заколебался. «Мне кажется, я оставил намада». Он замолчал. Из блестящих очков доктора Регана на него уставилось дьявольское лицо, кошмарная тигриная маска с выжженной надписью «Намад» через перекошенные брови. Фойл вскочил. «Врете!» — взревел он. «Это я! По-настоящему я!» В лабораторию вошел Даггенхэм. «Ну, хорошо», — сказал он. «Все свободны». Кипучая жизнь в соседних комнатах прекратилась. Актеры исчезли быстро и тихо, не глядя в сторону Фойла. Даггенхэм обратил к Фойлу смертельную улыбку. «Ты крепкий орешек, не правда ли? Ты воистину уникален». «Меня зовут Саул Дагенхэм. У нас есть пять минут для разговора. Выйдем в сад». Сад успокоения на крыше терапевтического здания был венцом лечебного планирования. Каждая перспектива, каждый цвет, каждый контур умиротворяли страсти, гасили раздражение, смягчали злость, убирали истерию, наводили меланхолию. «Садись». Даггенхэм указал на скамейку рядом с кристально чистым бассейном. «Мне придется походить вокруг. Я облучен. Ты понимаешь, что это значит?» Фойл угрюмо мотнул головой. Даггенхэм сорвал орхидею и обхватил ее ладонями. «Следи за цветком. Увидишь». Он прошел перед скамейкой и неожиданно остановился. «Ты прав, разумеется. Все, что с тобой случилось, правда». «Только что с тобой случилось?» «Проваливай!» — прорычал Фойл. «Знаешь, Фойл, я восхищаюсь тобой». «Проваливай!» «По-своему, по-примитивному у тебя есть характер и изобретательность. Ты кроманьонец, Фойл. Бомба, брошенная на верфи Престейна, была замечательна. Ты разграбил чуть ли не весь объединенный госпиталь, добывая деньги и материалы». Даггенхэм стал считать по пальцам. «Обобрал слепую сиделку, очистил шкафчики, украл химикалии, украл приборы...» «Проваливай!» «Но откуда такая ненависть к Престейну? Зачем ты пытался взорвать его корабль? Чего ты хотел?» «Проваливай!» Даггенхэм улыбнулся. «Если мы собираемся беседовать, тебе придется выдумать что-нибудь новенькое. Твои ответы становятся однообразными». «Что произошло с намадом?» «Я не знаю никакого намада. Ничего не знаю». «Последнее сообщение с корабля пришло 7 месяцев назад. Потом...» «Что ты делал все это время? Украшал лицо?» «Я не знаю никакого намада. Ничего не знаю». «Нет, Фойл, не пойдет. У тебя на лбу татуировка намад. Свежая татуировка». Гулливер Фойл, АЦ-128-127-006, помощник механика, находился на борту намада. И как будто одного этого недостаточно, чтобы разведку залихорадило, ты возвращаешься на частной яхте, считавшейся пропавшей более 50 лет. Послушай, да ты просто напрашиваешься на неприятности. Знаешь, как в разведке выбивают ответы из людей? Фойл выпрямился. Дагенхэм кивнул, увидев, что его слова попали в цель. «Подумай хорошенько. Нам нужна правда, Фойл. Я пытался выманить ее у тебя хитростью, признаю. Ничего не получилось, признаю. Теперь я предлагаю тебе честную сделку. Если пойдешь на нее, мы защитим тебя. Если нет, проведешь пять лет в застенках разведки или в ее лабораториях». Фойла испугали непытки. Он боялся потерять свободу. Нужна свобода, чтобы набрать денег и снова найти воргу, чтобы убить воргу. «Какую сделку?» — спросил он. «Скажи нам, что произошло с Намадом и где он сейчас?» «Зачем ты?» «Зачем? Спасти груз, ты!» «Там нечего спасать, чтоб за миллион миль ради обломков, не крути ты!» «Ну, хорошо», — сдался Дакинхэм. «Намат нес груз, о котором ты не подозревал. Платиновые слитки. Престейн покрывал свой долг Банку Марса. Двадцать миллионов кредиток». «Двадцать миллионов», — прошептал Фойл. «Плюс-минус пара тысяч. Тебя бы ждало вознаграждение. Ну, скажем, тридцать тысяч кредиток». «Двадцать миллионов», — снова прошептал Фойл. «Мы предполагаем, что с намадом расправился крейсер внешних спутников. Тем не менее, они не поднимались на борт и не грабили, иначе тебя бы уже не было в живых. Значит, в сейфе, в каюте капитана. Ты слушаешь, Фойл?» Но Фойл не слушал. Перед его глазами стояли двадцать миллионов. Не двадцать тысяч, двадцать миллионов в платиновых слитках, как сияющая дорога к Ворге. «Не надо больше никакого воровства. Двадцать миллионов, чтобы разыскать и стереть с лица земли воргу». «Фойл!» Фойл очнулся и посмотрел на Даггенхэма. «Не знаю никакого намада. Ничего не знаю». «Я предлагаю щедрое вознаграждение. На тридцать тысяч космонавт может кутить ни о чем не думая целый год. Чего тебе еще?» «Ничего не знаю». «Либо мы, либо разведка, Фойл». «Больно вам надо, чтобы я попал им в лапы, иначе к чему разговоры? Но это все пустой трюп. Я не знаю никакого намада. Ничего не знаю». «Ты...» — Даггенхэм пытался подавить бешенство. Он слишком много открыл этому хитрому примитивному созданию. «Да, мы не стремимся выдать тебя разведке. У нас есть собственные средства». Его голос окреп. «Ты думаешь, что сможешь надуть нас? Ты думаешь, мы станем ждать, пока рак на горе свистнет? Ты думаешь даже, что раньше нас доберешься до Намада?» «Нет», — сказал Фойл. «Так вот, слушай, на тебя заготовлено дело. Наш адвокат в Нью-Йорке только ждет звонка, чтобы обвинить тебя в саботаже, пиратстве в космосе, грабеже и убийстве. Престоин добьется твоего осуждения в 24 часа, «Если у тебя и раньше было знакомство с полицией, это означает лоботомию. Они вскроют твой череп и выжгут половину мозгов, и ты никогда не сможешь джентировать. Дагенхэм замолчал и пристально посмотрел на Фойла. Когда тот покачал головой, Дагенхэм продолжил. «Что ж, тебя присудят к десяти годам того, что в насмешку называют лечением. В нашу просвещенную эпоху преступников не наказывают». Их лечат. Тебя бросят в камеру одного из подземных госпиталей, и там ты будешь гнить в темноте и одиночестве. Ты будешь гнить там, пока не решишь заговорить. Ты будешь гнить там вечно. Выбирай. Ворга, я убью тебя насмерть. Я ничего не знаю о намаде. Ничего! Хорошо. Дагенхем сплюнул. Внезапно он протянул сжатый в